Глава девятая По тапочке в Сеечем вытащили машину Самсоновой из оврага и отбуксировали ее к амбару усадьбы. Форт, в отличие от хозяйки, не пострадал. Благополучно доехал до дна оврага, уткнулся в мягкий сугроб и заглох. Узнав об этом, Далила скорбно подумала. Зря я выскакивала на ходу. Вспомнив, что таким образом ее занесло в дом Кленова, она перестала скорбеть и даже порадовалась. «Хорошо, что выскочила. Мне повезло», – подумала Далила, теперь уже с ужасом представляя, что могла бы добраться до Липакова, так никогда и не узнав, что Клёнов в нее безумно влюблен. Как автор замечу, подобная информация никакой женщине не покажется лишней. Нельзя сказать, что Козырев в сердце Далилы немедленно отошел на вторые роли, но и Клёнов стал значительно ближе. Во всяком случае, она твердо решила помочь Антону отыскать убийцу невест. Под подозрение сразу угодила писательница, бесарабова Любовь Яновна, но спешить с заключениями Далила не стала. «Пригляжусь к ней, попробую нащупать мотив, а там будет видно», – подытожила она для себя в ожидании гостей Липаковой пятницу Матрёна Васильевна с обеда затеялась с пирожками и растягаями. Вечером к крыльцу дома подкатил новенький Порше, из которого, как угорелая, вылетела девица весьма фривольного вида. За ней, презрительно попыхивая сигаретой, в развалочку с лёгкой линцой проследовал стильно одетый парень. Альбина Яновна, увидев молодых людей из окна, бурно возликовала «Внученька с Бертиком, «Приехали, дорогие!» И пояснила Далиле. «Это Алиса, моя симочки старшая дочь». Далила мигом провела цепочку родства. Симочка старшая дочь самой Липаковой, та, которая мать большого семейства. Пошли их встречать. Девица влетела первой. Сбрасывая на лету коротенькую, но дорогую шубейку, она восторженно завопила. Альбина Яновна отшатнулась. «Господи, Алечка, что за вид?» Вид действительно был исключительный. Волосы цвета чернил, синие губы, синие ногти, челки темно-синие, вместо одежды клочки черной кожи, скрепленные кое-как цепями различной величины. Альбина Яновна вопросила. «Не понимаю, зачем так меняться? Помнится, в прошлый раз ты салатной была». Или оранжевый, засомневалась она, или зеленый. О, Господи, махнула рукой Липакова. Не упомнишь всего. В любом случае, деточка, ты похожа на скомороха. Алиса, чмокая огорошенную бабулю, пропела. Ба, не понимаешь ты совсем ничего. Последний стон моды. Сегодня я женщина-вамп. Бабуля с ужасом согласилась. Это да, на вампирку ты очень похожа. И еще сильней на покойника. Не дай бог и боже меня, прости за глупый язык. Тут же испугалась она своих слов. В приоткрытую дверь до Лилии был виден молодой человек, неспешно докуривающий на крыльце сигарету. Отбросив окурок небрежным щелчком, наконец и он вошел в дом. Альбина Яновна умилилась. «Бертик, и ты здесь?» «Учтите, Алиска брать меня не хотела». Сходу пожаловался Альберт и ехидно добавил «Неизвестно только, на чем собралась она в это захолустье катить? Может быть, как баба-яга на метле?» Риторически осведомившись, он огляделся и коротко бросил «Рад видеть! Всем здрасте!» Далила сочла за благо принять его небрежную фразу за вежливое приветствие и ответила тем же рада вас видеть!» сказала она, мысленно тревожить, хорошо ли припудрила свой синяк. Альбина Яновна чопорно представила гостью, и все отправились ужинать. Бертик обещал слопать вала, но с вялой линцой ковырялся в тарелке. Алиса же ела с большим аппетитом, что не мешало ей трещать без умолку «Бабуль, мне сказали, что у меня отличный язык!» с гордостью сообщила она. Альбина Яновна с серьезным видом заметила. «Надеюсь, это было на экзамене по-английскому?» Бертик с ухмылочкой вставил. «Нет, это было в публичном доме!» Альбина Яновна ахнула, Алиса же выдала ему подзатыльник и быстро внесла поправку. «Это было у уха, горла, носа, дурак! Я не гожусь для публичного дома!» «Почему же?» Напустил на себя озадаченность Бертик. «Очень дорого стоил!» – важно заявила Алиса. Бертик изумленно пожал плечами и закатил к потолку глаза, решив, что этого хватит для выражения своего компетентного мнения. «Ведите себя прилично!» – призвала Альбина Яновна и с виноватой улыбкой пояснила Далили. «На публику детки фрондируют, а на самом деле они обожают друг друга». Альберт в подтверждение ее слов сообщил. «Мы с Алькой решили вместе спортом заняться. «Надоело ездить в разные клубы!» Алиса показала ему язык весь в разжеванном пирожке и злорадно отрезала. «Не спортом, а только любовью! И не вместе, а порознь!» Теперь уже Альбина Яновна закатила глаза, горестно вопросив. «И это называется жених и невеста?» «Жених, жених и невеста!» жених. После этого и Далила закатила глаза, ободряющих хмыкнув «Современные люди!» Я бы даже сказал, продвинутые! С опломбом заверил Альберт и обосновал свой опломб. С утра до вечера по клубам таскаемся. Из учебного клуба сразу в спортивный, оттуда налетом в ночной. Альбина Яновна строго спросила. Бертик, зачем нужен спортивный клуб, если ты куришь? Он ее успокоил. В спортивном клубе я не курю. И немедленно огорчил еще больше. «А в ночном даже пью!» Альбина Яновна схватилась за сердце и громко взмолилась. «Все, хватит! Точно хватит, друзья!» «Бабуль, ну что, хватит!» Недовольно проныла Алиса. «Меня хватит удар, и если удар меня хватит, за прадедом ухаживать будете сами!» Пригрозила Альбина Яновна и попросила Далилу. «Вы их не слушайте, они просто дурачатся!» Алиса обиделась. «И еще скажи, что я дура!» Альберт немедленно подхватил. «А что? Разве нет?» После этого он обратился почему-то к Далиле. «Только прикиньте, собрались мы с этой трещоткой отправиться в горы. Не на курорт, а в самое настоящее, в дикие горы с палаткой. Ну, ради прикола!» Я ее спрашиваю. «Рыбка, зачем ты покупаешь программку? Там нет телевизора!» «А она на полном серьезе мне отвечает, должна же я знать, чего не увижу. Так кто ты после этого, рыбка моя?» Он вопросительно взглянул на Алису. Она заёрзала и, повертев головой, показала ему язык, презрительно пискнув. «Иди к черту, рыбак!» Альбина Яновна сердито призвала. «Алиса, бессовестная девчонка, не дергайся и не вертись, стул поломаешь» словно оправдываясь она пояснила доили свой последний приезд она телевизор про дедушки поломала вот именно что про дедушкин легко отбила удар алиса трудно что-нибудь поломать там где ничего уже не работает это не дом а собрание ненужных вещей все пора выбросить альбина яновна горестно взглянула на бертика и воскликнула одумайся дорогой ты на этом собрался жениться «Знаешь, что скажет твой дядюшка-депутат?» «И что же скажет мой дядюшка-депутат?» заинтересовался Альбертик. «Он только глянет на нашу чокнутую Алиску и скажет, вот до чего ты допрыгался». «До чего я допрыгался, ему не допрыгнуть», заверил Альберт. «Ваша внучка в нашем учебном клубе ценится на вес золота. Все мне по-атомному завидуют». Альбина Яновна поразилась. «Не может быть! Чего это вдруг?» Бертик ее просветил. «Любая зачетка в руках Алисы обладает магическим свойством. Она безотказно действует на самых придирчивых профессоров. Как только Алиса зачетку протянет, там появляется нужная ей отметка». Альбина Яновна повторила вопрос. «Чего это вдруг?» Альберт с важностью пояснил. В учебном клубе помнят, чья Алиска правнучка. Бывает, депутат мой разозлится и бабок не даст. Тогда Алиска по университету пчелой наберет с десяток зачеток, и мы опять с бабками. Она на профессора только ласково глянет и скажет. Мой дедуля вам привет передавал. А дедуля-то академик. И профессор уже в полном откате. «Рукаева сама выводит пятерку в зачетке!» Альбина Яновна покраснела, нервно тронула свою корону и возмущенно воскликнула. «Не сметь! Не сметь торговать добрым именем папы! Я не позволю!» Алиса струхнула. «Бабуль, ну перестань! Этот дурак пошутил! Ты же знаешь, я не такая!» Бабуля немедленно согласилась. «Да, детка, ты не такая! В нашем роду нет таких!» и погрозила пальцем Альберту. «А ты, мой дружок, больше так не шути! Ах, вы оба несносные дети, но я вас люблю!» Далила изумленно подумала. «Но и либерализм развела в своем доме эта добрейшая женщина!» Осознавая, как стыдно Альбине Яновне за несносных детей, она поняла, что пора поспешить на помощь. «С такими детишками расслабляться нельзя», — решила Далила и уверенно взяла нить беседы в свои опытные и твердые руки. Но и ее ждал провал. «Альберт, как я поняла, вы учитесь в университете?» — спросила Далила. И незамедлительно получила ответ. «Благодаря Лиске, пока учусь». «У вас есть какие-нибудь интересы?» Она решила не отступать и направить таки молодежь на приличные темы. Бертик уставился на Далилу примерно так, как баран, если верить народной мудрости, глядит на новые ворота. «Это вообще что такое?» говорили его пустые глаза. Пауза затянулась. На помощь пришла Липакова. «Представьте!» с проникновенной важностью сказала она. «Альберт имеет массу достоинств. Помимо того, что он жених нашей Альки и племянник известного депутата, он еще слегка ваш коллега. Альберт решил изучать психологию. И было время, увлекся даже психиатрией. о, -о, -о обрадовалась Далила, увидев в сценичном клубке беседы хоть какой-то приличный кончик, за который можно без стыда ухватиться. Однако здесь ее ждал провал. Альберт напыжился и немедленно подтвердил слова Липаковой. «Да, я тот еще фрукт! В прошлом году своими приколами здорово подгадил депутату, Обо мне все газеты писали. Если кто не читал, расскажу. Заметив ужас в глазах Алиски, он вздохнул и от намерений своих отказался. В отместку депутат законопатил меня в дурдом. Уныло закончил он. На этот раз ужас появился в глазах Далилы. Альберт снисходительно пояснил. Я там работал медбратом. Депутат вбил себе в голову, что я должен почувствовать, как тяжело зарабатывать бабки. «Я вынужден был покориться. Вон осмотрелся!» Оживленно воскликнул он. «Ну и диагнозы ставят там, я вам скажу!» Альбина Яновна имела неосторожность заинтересоваться последним высказыванием. «К примеру?» – спросила она. «Самый распространенный диагноз – умер здоровым!» Или как в том анекдоте. «Доктор, у меня запор. Сестра». «Пиши, ставлю диагноз, жадный, с говном расстаться не может!» Алиса воскликнула. «Фу, дурак, фу! Я подавлюсь, расстигаем Вместо нее поперхнулась Альбина Яновна. Прокашлившись, она мягко попеняла Альберту. «Не за ужином об этом, дружок!» Бертик навис над столом в почтительнейшем поклоне и воскликнул. «Пардон, господа, пардон! Переходим на светские темы. А вот, кстати, пришла в мою голову мысль, можно? Альбина Яновна призадумалась. Далила уже растерялась, зато Алиска радостно разрешила. Валяй! Бертик начал валять. К нам в психушку пришел наниматься деревенский мужик, сторожем. Неотесанный такой бородатый и пузатый, как поп. Глянул он, что там творится, и спрашивает. А кто тут у вас? Странные какие-то люди. «А я ему отвечаю, эти люди сошли с ума!» Мужик поразился. «Как это?» «А вот так, поясняю, вот этот Ньютоном себя возомнил, другой Циолковским, а третий всех убеждает, что вечный двигатель изобрел». Мужик с хрустом репу свою почесал и сделал зверски правильный вывод. «Поди ж ты!» — сказал он печалясь. «А ведь сходят с ума все умные люди!» Глянул я на балбесов своих, скачущих по поляне, и удивился. «Да где же они умные? С чего ты дырилка взял? А с того, озадаченно говорит мне мужик, что я вот не знаю ни Ньютона, ни целковского ни вечного двигателя. Мне пришлось выпасть в осадок». Альбина Яновна, не слушавшая рассказа, вдруг Бертика перебила. «Алечка», — сказала она. «Я вот все думаю, что же мама твоя второй месяц не приезжает?» Алиса невежливо отмахнулась. «Ой, ба, вечно ты не вовремя встрянешь! Завтра утром приедет!» Альбина Яновна опять о своем. «Да почему же два месяца Сима не приезжает? Она что, совсем не скучает по матери?» Алиса сердито напомнила. «Ба, вы же с ней по телефону ругаетесь каждый день! Тебе, ба, что, мало?» «Я увидеть дочку хочу», – рассердилась Альбина Яновна. «Вот завтра утром ее и увидишь, и сама еще не обрадуешься», – загадочно заявила Алиса и уставилась на жениха. «Так что там в психушке?» «Как-то нового психа к нам привезли», – без уговоров продолжил Альберт. «Псих, вижу, вроде нормальный. Я его спрашиваю, тебя с каким недугом сюда?» «Он смущенно мне отвечает, я изнасиловал бабу». о «Апана!» – говорю. «За изнасилование, конечно, сажают, но все же не в наш бедлам. А псих говорит, а я изнасиловал снежную бабу». Далила не выдержала и улыбнулась. Алиска расхохоталась. С довольным видом Альберт откинулся на спинку стула и сообщил. «На этом все. Истории кончились. Я стал колеса у медсестер подворовывать, «Мне и дали пинка, несмотря на протекцию депутата!» Далила испуганно глянула на Липакову. Слава богу, та снова не слушала. Как только Бертик умолк, Альбина Яновна вышла из глубокой задумчивости и грустно спросила. «Алечка, а почему ты не приезжала?» Алечка отмахнулась. «Ба! Не с кем не было! Бертик Москву сквозанул к депутату своему на разборке а с Бессарабовой пусть террористы катаются!» «Ездить с ней я до жути боюсь!» Альберт громко заржал. <смех> да уж, бес арабский дает по газам! Ломовая старушка!» Альбина Яновна на этот раз так рассердилась, что даже прикрикнула на детей. «Замолчите! Я не позволю оскорблять родную сестру!» «Бабуль!» – удивилась Алиса. «Что же здесь оскорбительного?» «Глаза как положено! Бабушка-любушка!» На лице Далилы застыло недоумение. Альберт ее успокоил. «Это нет от непочтительности. Просто Бессарабова Любовь Яновна очень молодо выглядит и неуемно, как бес. А какой бес? Судя по фамилии, арабский. Хотите, расскажу еще анекдот?» «Хватит уже анекдотов» строго сказала Альбина Яновна и не без гордости поспешила напомнить Далиле. «Любочка наша писательница». «На потребу публики пишет блок басни!» неуважительно вставил Артур. «Любочка моя сестра!» прикрикнула Липакова и испуганно попросила. «Бертик, прошу, они или совсем ничего, или только хорошее». Он согласился. «Принято, как о покойнике!» Альбина Яновна пришла в отчаяние. «Вы только посмотрите, что он вытворяет! Неужели не ясно, что я не могу это слушать? Любочка моя сестра!» – в который раз повторила она. «Старшая?» – поспешно уточнила Далила, заметив, что Альберт уже набрал в легкие воздуху и явно не для комплиментов. Ему пришлось помолчать, а Липакова с улыбкой кивнула. «Да, она несколько старше. Любочке уже минуло шестьдесят». Самсонова поразилась. «Неужели она в таком возрасте действительно на автомобиле лихачит?» Альбина Яновна, с укором взглянув на внучку, ответила. «Кого вы слушаете? Любочка умница. Она аккуратный водитель». Алиска фыркнула и заявила. «Лично я чуть штаны не наделала, когда ездила с арабским бесом. Слава богу, это было давно!» Альбина Яновна осведомилась. «Когда же?» Последний раз я ездила с ней в мустанге покойной Марины и закаялась на всю жизнь. Если Люба на чужой машине так рассекает, то что она делает на своей? Кстати, мы тогда в пути поломались». Альбина Яновна пояснила Долили. «Речь идет о Марине Сергеевой, предпоследней невесте Антоши». После этого она обратилась к внучке. «Детка, что такое ты говоришь? Как поломались? Помнится, вы отлично доехали». Алиса возмущенно воскликнула. Ага, доехали мы. Посередине пути остановились, и бабка Люба целый час ковырялась под капотом мустанга, а мне приказала молчать. Не хотела признаваться, что она поломала машину маринки А вечером я застукала ее в гараже. Она опять ковырялась в мустанге. Еще неизвестно, почему на другой день Маринка погибла. Думаю, бес арабский там ей наремонтировала. Наступила тяжелая пауза. Немая сцена. Все замерли от смущения, словно Алиса сказала нечто из ряда вон.